Когда белокурая принцесса стала супругой Павла и переехала в Россию, она получила вместе с титулом Великой Княгини новое имя, Мария Фёдоровна Именно с ней, как и совсем меньшим двором, будут потом связаны многие творческие начинания Бортнянского. А благотворительность и доброжелательность Марии Федоровны и хозяев двора, который в свое время станет большим, сослужит ему немалую службу в его общественных устремлениях. Тогдашние восторженные отзывы Екатерины Второй и триумфальный прием напрочно закрепили репутацию композитора как одного из талантливейших российских музыкантов. Но применить свои способности было не так-то просто. Для того, чтобы писать музыку, слышать свои произведения, видеть ноты напечатанными и изданными, требовались по меньшей мере званий и чин. Таково уж было время. Если имя Бортнянского прогремело звонко, то должность, которой его удостоили при дворе, казалась незначительной. Придворный капельмейстер, как и в там немало. Все главные места, все возможности для создания постановки новых опер, музыкальных спектаклей, концертов были сосредоточены в руках все тех же итальянцев. А первым из них стал Джованни Поизелло. Мастер оперного жанра и легкой музыки, непревзойденной в своих оригинальных находках, способствовавших увеселению непритязательной публики. Бартнянский возвратился под родной кров, где, верилось, сама судьба должна была благоприятствовать ему. И он окунулся в работу, не теряя ни минуты из тех, что оставались у него после службы. По утрам и вечерам он играет при придворном перческом хоре, а днем идет через весь Петербург к Смольному институту благородных девиц, где руководит работой тамошнего хора. В промежутках между этими занятиями он успевает сочинять собственные хоровые произведения, отдельные романсы и песни, многие из которых позднее станут частями его больших опер, пишет авторские духовные музыкальные сочинения, как, например, свою знаменитую четырехголосную «Херувинскую». Покупатель или книгочей вошедший в книжную лавку где-нибудь у сухопутного кадетского корпуса, или у Миллера в миллионной, или напротив гостиного двора в доме Шемякина, в ту часть, где продавались ноты, первым делом мог заметить изданный с особым изыском сочинение господина Бортнянского, напечатанные как это особо отмечалось, с одобрением самого автора. Его творческая плодовитость уже не на шутку стала беспокоить не только знатоков, но и его друзей. Одновременно такие его достоинства, как домовитость и доброжелательность, спокойствие и рассудительность, мягкость и внешнее обаяние, притягивали к нему немало людей. И все они бывали удивлены той неустанности, с какой он создавал свои произведения, быстроте, с какой появлялись на свет его новые, по сути, и по форме, музыкальные творения. Что не издание, то нечто новое в русском нотопечатании. Иван Михайловичу именитый маэстро преподнес Первое, выпущенное отдельно в России, авторское духовное музыкальное произведение, а также песню «В саду Цитеры» с аккомпанированием клавикордов, которое увидело свет отдельным выпуском. Особенно приятно было сознавать князю, что ничего подобного еще не было видано в отечественной издательской практике. Хоры Бортнянского, написанные им в то время, распевали по всему Петербургу. Они уже тогда поистине вошли в российскую музыкальную сокровищницу. Дела у Бортнянского шли весьма успешно, и он мог бы добиться еще более значительного успеха и прославиться уже хотя бы тем, что гениально продолжил музыкальные традиции, заложенные в свое время Голуппи, Перезовским, Троетто, Сарти, но, как всякий гений, он не мог прожить одну только жизнь. Он успел в отведенное ему время для бытия прожить их несколько. Мотивы и традиции партесного пения уже доживали свой век. А разве мог композитор, считавшийся популярным и модным, идти тем же путем, которым шли его учителя? И его хоры совсем из другой эпохи. Это отточенный музыкальный язык, использование всех известных и наиболее употребительных форм музыкального выражения. Это смелое включение в них бытующих светских жанров, таких как марши, минуэты, канты. Его музыка переставала быть заоблачной и академичной. Сам того не подозревая, композитор, в жилах которого текла кровь выходца из украинской казацкой семьи, разбавил ее живым током ту чересчур голубую кровь, которой, казалось, питалась светская придворная музыкальная среда, и тем самым сделал удобо понятными и привлекательными в самых широких кругах свои нехитрые мелодичные творения. Он становился массово читаемым, он был эмоциональным говоря языком нашего времени, демократичен в своем творчестве и потому пользовался успехом во всех слоях российского общества. Но карьера его, которая получит столь блистательный взлет в недалеком будущем, в это время еще не доставляла ему удовлетворения. Необходимость вращаться в высших сферах общества ставила перед ним дилемму. С одной стороны, он признанный корифей с багажом европейского успеха, а с другой, происхождением не вышел. К тому же все состояние его, лишь коллекция картин, подаренных в Италии авторами, в остальном же едва удается дотянуть от жалования до жалования. Как всякий музыкант, он частенько жил в долг. И Вообще-то проблема заключалась не в материальной даже стороне дела, хотя она и оставалась более чем существенной. Денежное вознаграждение, полученное по возвращении из Италии, разлетелось бесследно и быстро. Проблема тревожила все же другая — Негде было приложить своих сил основательно и глубоко, работать в больших жанрах, иметь постоянную возможность творческого выхода, воплощения задуманного. Ушли в небытие прежние высокопоставленные покровители. Бульем поросла минутная благосклонность императрицы. Распорядок дня его, как и прежде, был насыщен. Светские визиты сменялись торжествами в аристократических домах. Композитор время от времени участвовал в музыкальных постановках, поощряемый частными лицами. Так еще...